никогда не решится воевать на два фронта. И на все факты, приводимые новобранцем в скучном перечислении дивизий и места их дислокации, имеется масса фактов, доказывающих, что его точка зрения ошибочна. Относительно недавно соседи, то есть разведка НКВД, Довыли любопытный документ, подписанный шефом гитлеровской службы безопасности Обергруппенфюрером СС Гейдрихом. Это план действий гестапо и других карательных органов Германии на оккупированных территориях Британских островов. План разработан столь тщательно, что трудно даже представить себе, чтобы столь педантичные немцы занимали бы время таких ведомств, как собственная служба безопасности, составлением столь подробных документов только с целью введения в заблуждение советской стороны. В плане перечислены практически все населенные пункты Англии до границы Шотландии, с указанием, где развертываются временные штабы службы безопасности, гестапо, полевой жандармерии и военных комендатур. Конкретные адреса и описание домов. Указаны конкретные лица. Их звание, положены им штат для развертывания оккупационных институтов по всей территории Англии. Более того, к документу приложен огромный список англичан, подлежащих аресту или уничтожению, начиная от короля и премьер-министра до мелких и никому неизвестных деятелей. И, наконец, немцы чуть ли не через день посылают на побережье Южной Англии разведывательно-диверсионные партии, иногда силой до взвода с целью разведки конкретных участков высадки, проходимости местности, сил противника и тому подобное. Как правило, эти группы либо гибнут, либо попадают в плен. Это тоже ради дезинформации. Новобранец отвечал, что ведомство Гейдриха как раз и является тем местом, где вся Деза и Куёц. Он лично не поверил бы ни одному документу, исходящему из гитлеровской службы безопасности. Кроме того, у нас тоже составлены подобные документы по многим странам, включая Японию. Но это вовсе не означает, что мы собираемся высаживать десант в Японии, И не потому, что не хотим, а потому, что не располагаем необходимыми для этого средствами, способными противостоять мощному флоту Японии. Примечание. Мы уже отмечали, насколько средства культуры СССР психологически готовили народ к большой европейской войне с помощью песен, романов, повестей, пьес, кинофильмов и тому подобного. Однако дело не ограничивалось Европой. Незадолго до описываемых событий вышел роман одного из классиков сталинской литературы Павленко «На Востоке», где очень сочно описывался захват Советским Союзом Японии. Публикацию романа начал журнал «Знамя», а затем текст перекочевал полностью в отрывках во многие другие издания, центральные и местные. печатаясь даже в специальной обработке для детей. В этом романе японцы вначале переходят в наступление, стреляют и явно на что-то рассчитывают. Перелом наступал в третьей главе книги, названной «Москва вступает в войну». Вступление Москвы в войну выражалось в том, что на каком-то съезде в Большом театре Сталин произнес речь. Это мгновенно изменило ход войны. Заговорил Сталин. Слова его вошли в пограничный бой, мешаясь с огнем и грохотом снарядов, будяще не проснувшиеся колхозы на севере и заставляя плакать от радости мужество дехкан в оазисах на Мударье. Голос Сталина был в самом пекле боя. Сталин говорил с бойцами в подземных казематах и с летчиками в вышине, Раненые на перевязочные пункты приходили в сознание под негромкий душевный голос этот. Под негромкий душевный голос вождя красная авиация уничтожила главный штаб японцев в Токио. После чего в Китае, Корее и Японии вспыхнули народные восстания в поддержку СССР, переросшие в пролетарские революции. Война кончается победой революции в Японии.